Внезапно прямо передо мной возникло маленькое черное облако, и я поняла, что должна остановиться. Энергия стала меня покидать, не было сил ни двигаться, ни думать. Руки беспомощно повисли, плечи и голова поникли, и больше я уже ничего не помню. Безо всяких усилий с моей стороны мои глаза вдруг открылись, я с изумлением увидела свои руки, что называется из плоти и крови. Осознав, что я вернулась в собственное тело, я с удивлением и с разочарованием сказала, что такое со мной приключилось. Неужели мне придется когда-то умирать еще раз? Теперь я прекрасно понимаю, что это так, но смерть меня больше не пугает. Я утверждаю. Это как человек, который уже прошел часть пути и затем вернулся обратно. То, что случилось, научило меня, как надо жить. Констанция Клуна, Фергюс Фалс, штат Миннесота, июнь 1970 года. Я встретил великого духа. В середине февраля 1990 года наша маленькая лодка перевернулась на озере, находящемся неподалеку от Форсита, штат Миссури, где мы с товарищем ловили форель. Мой компаньон сразу утонул, а я выжил, так как на мне был спасательный жилет. Чтобы добраться до берега, мне понадобилось около часа. К тому времени уже совсем стемнело. Обогреться было нечем, но я все равно снял с себя одежду, отжал ее и снова надел на себя, все еще влажную, предварительно подоткнув под нее сухие листья. Было очень холодно, минус двенадцать по Цельсию, и на моей сырой одежде стал образовываться лед. Привалившись к большому дереву и отчаянно дрожа от холода, я стал молиться великому духу. По происхождению, я индеец Чироки. Я понимал, что могу не пережить этой ночи. Вспомнив о том, как индейцы в бою говорили, «Сегодня хороший день для того, чтобы умереть», я стал думать о своих предках, тогда как холод подкрадывался ко мне, подобно злобному зверю. Как ни странно, я был совершенно спокоен. По-видимому, я провел на холоде уже пять часов, когда вдруг оказался высоко над деревьями и увидел внизу свое тело, лежавшее на земле. Не было ни Иисуса, ни ангелов, ни белого света, но я чувствовал душой и телом, что меня окружают любовь и забота. Звучала прекрасная музыка, напоминавшая звуки флейты. Я не испытывал ничего, кроме радости». Не знаю, сколько времени я пробыл в подобном состоянии, только внезапно все это кончилось, и я вновь очутился в своем теле, в холоде и одиночестве. Потом я снова взлетел над деревьями и снова очутился в атмосфере любви и заботы. Так происходило несколько раз, пока, наконец, некая чудесная сила окончательно не водворила меня в мое тело. Когда настало утро, я отправился искать помощи. Больше восьми часов я где пешком, где ползком, пробирался по горам, пока не набрел на чей-то дом. До него было всего пять километров. Уже в больнице медсестра сказала, что у меня температура тела составляет всего 31,1 градуса, и что у меня... Обморожены руки и ноги. Понадобилось шесть часов, чтобы температура поднялась до нормальных тридцати и шести. Теперь я знаю, что на меня снизошло благословение Великого Духа. Смерти я больше не боюсь. Я здоров и счастлив. Фредди Букер, Форсит, штат Миссури, июнь. 1997 года. Есть ли это смерть? Что такое смерть, я узнала в 1923 году. 14 августа во время обеда я упала в обморок в нашем доме в Бринкли, штат Арканзас, и мой муж Тед Клемонс поспешил отвезти меня в больницу. Там доктора обнаружили у меня гнойный аппендицит и немедленно отправили на операцию. Под действием наркоза я быстро впала в забытье и вдруг обнаружила, что могу видеть сквозь стены.